Единственные выборы, которые в нашей стране имели до некоторых пор хоть какое-то реальное наполнение, это парламентские. Округов много, и правительство не успевало за всеми кандидатами. Некоторые из них оказывались независимыми и непослушными, а некоторые даже представляли оппозиционные партии и движения. Иногда министры отвечали на парламентские запросы, и даже очередной спикер парламента, предлагаемый президентом, не назначался автоматически. В сенах парламента иногда кипели дискуссии и принимались важные решения. Когда очередное собрание грозило выйти из-под прямого президентского контроля, крёстному тестю приходилось его распускать, что тоже было сопряжено со многими неудобствами. Каждый раз приходилось искать поводы, задействовать громоздкие механизмы и убеждать депутатов-провокаторов, сталкивать между собой различные группы и лично самому разводить их по углам боксёрского ринга. Всё закончилось в мае 2007 года, когда Назарбаев провёл свои поправки к конституции. Отныне Казахский парламент формируется исключительно по партийным спискам. Если быть точным, по партийному списку, поскольку отлаженный механизм подтасовки голосов позволяет назначать партию-победителя напрямую из президентского дворца Аккорда. Наспех проведённые 18 августа 2007 года выборы наглядно это продемонстрировали. Беззаголорочная победа была присуждена карманной партии Назарбаева Нур Атану. В Астане не посчитали нужным для отвода глаз отдать хотя бы одно место представителям другой партии. Все условности уже были отброшены. Построение сталинской модели безграничной власти одного человека успешно завершено. Петля управляемые выборы в обществе страха затянулась на горле народа надёжной удавкой. Разумея смысл назначения депутатов, говоря о политкорректным языком, формирование выборного списка президентской партии даёт небывалое поле для коррупции. Прежде чем попасть в мажорист парламент, кандидату требовалось встречаться с избирателями, сочинять платформу, тратить деньги на избирательную кампанию. Теперь ничего этого не требуется. Всё намного проще и намного дороже. Место в списке стоит достаточно дорого – 100 тысяч долларов. Но оно того стоит. От парламента сегодня ничего не зависит, но депутатское кресло не стало от этого менее полезным. Оно даёт парламентский иммунитет и возможность решать свои коммерческие дела, запросто без очереди заходить к министрам, лоббировать интересы частных компаний, решать щекотливые вопросы по правительственной связи. За такое многие готовы платить, ведь это приносит прибыль, а когда есть спрос, появляется и предложение. Партийный список, который станет впоследствии перечнем депутатов, формируется всего несколькими людьми. Часть назовёт сам Назарбаев, остальных будут вписывать руководитель администрации со своей командой. И после этого, как будут учтены все политические назначенцы, нужные и особо отличившиеся люди, Останется еще половина кресел, а их можно выставить на торг. Вот так формируется парламент современного Казахстана. Но до этого весь список сначала проверяется на лояльность режиму и согласовывается с КНБ по базе данных с компрометирующими материалами. Без отмашки из комитета ни одна кандидатура не пройдет. Как-то в преддверии президентских выборов 2005 года я поделился мыслями с тестем о том, что бы я сделал, если бы был его оппонентом из финансово-промышленной группы и хотел воспрепятствовать его избранию. Я бы просто гипотетически купил голоса депутатов по 100.000 долларов. Депутатов было тогда 77 в нижней палате, и того получилось бы 7,7 миллиона долларов за объявление импичмента и смещение президента. И ему ничего не оставалось бы делать, как снова пойти на разгон парламента, что в пост оранжевом 2005 году было крайне рискованно. Помню его очень нервную реакцию на эту мою мысль. Думаю, он принял к сведению потенциальную возможность решить, И такого поворота дела. Ведь ему можно подтасовывать выборы, а другим нельзя. Это зло наказуемо. Когда дело касается вопросов сохранения его власти, тесть ничего не упускает из виду. Массовое производство фальшивых бюллетеней это главный инструмент крёстного тестя. по фальсификации выборов. Но в шляпе нашего фокусника есть и другие интересные трюки. Например, назначение даты выборов. Возможно, вы замечали, что они никогда не проводились в нашей стране в заранее законом установленный срок. Под каким-нибудь предлогом их вдруг переносили на несколько месяцев, а то и лет раньше. Так было и в 94-м, и в 99-м, и в 2005-м, и в 2007-м году. Смысл простой. Не дать якобы нашим инакомыслящим и всем непослушным шанса подготовиться. При этом назначенные внезапно выборы непременно приходятся на период отпусков. Тогда и избиратели не так активны, и не слишком интересуются политикой, и международные наблюдатели не рвутся отменить поездку с семьей в Испанию и заменить ее на служебный визит в солнечный Казахстан. Этот трюк хорошо известен центральноазиатским диктаторам и применяется не одним только Назарбаевым. У узбекского диктатора Ислама Каримова любимая дата своих выборов 24 декабря, на Рождество. Ни один европейский или американский наблюдатель в это время свой дом не покинет и ни в какой стан не отправится. Он же должен встретить этот вечер со своей семьёй и резать рождественскую индейку. Назарбаев сделал ставку на август. Это не так эффективно, как Рождество, но тоже хорошо срабатывает. Несколько утомлённых солнцем наблюдателей из Европы всё-таки приедут, но в такую жару будут держаться поближе к кондиционерам. пятизвездочного отеля «Хаят» в Алмате. Настаивать на посещении избирательного участка где-нибудь под Кзыл-Ордой, где в эту пору плюс 38 градусов, и воды в гостинице нет, они не будут. Вообще, международные наблюдатели не доставляют Назарбаеву больших проблем. Максимум, что они могут увидеть, это работу нескольких избирательных пунктов. А у нас таких участков несколько тысяч, и разбросаны они по всей нашей безграничной степи. Тропы, проложенные обозревателями, давно известны, и пролегают они только в крупнейших городах. До удаленного села, где-нибудь под Семипалатинском, они никогда не доберутся. А именно в таких местах и происходит массовый вброс земли. фальшивых бюллетеней. Администрация президента, КНБ и Избирком прекрасно знают участки, на которые придут иностранцы. Разумеется, здесь никакого вброса фальшивок не будет. Несколько избирательных урн в двух больших городах всё равно погоды в общей картине не сделают. Но даже в столицах Власти не могут организовать Потёмкинскую деревню. Наблюдатели каждый раз рапортуют о десятках нарушений, увиденных ими на своих участках. Ещё ни одни казахские выборы не были признаны Западом свободными и справедливыми.